1937. Во дни Армагеддона вся иерархия света собрана в единой твердыне. Тысячелетиями готовились великие духи к этому времени. Грозна битва. Только безумцы не видят ужасов разрушения. Как можно после всех изречений и утверждений, о которых вы пишете, верить в какое-либо эзотерическое знание некоторых претендентов на них? Что же касается и до отрицания существования Черной Ложи, то можно ответить им словами оного европейского философа Гюисманс: "Победа дьявола в том, что ему удалось убедить людей, что он не существует. Черная Ложа существует." И она очень мощна, ибо действуют массами, и лучшие служители вербуются из слабых умов среди теплых и шатающихся. Темные во всем стараются подражать белой ложе и под света, всеми силами стараются проникать в очаги духовности для внесения смуты и разложения. Вот почему так важно приобрести качество распознавания и сдержанности. В томе «Письмо Махатму» можно найти много утверждений великих учителей о существовании братьев тьмы. Так Армагеддон есть решительная битва между силами света и тьмы.